Стрелки маленьких часов возле кровати все так же двигались вперед. Наконец их любовное утомление достигло апогея. Они не видели ничего из того, что происходило в полумраке комнаты. Вечернее солнце обошло вокруг дома, и отблеск его лучей осветил сине-белые занавески. Первым проснулся Эдди. Он повернулся, небрежно положил руку на обнаженное бедро винды вздохнул и открыл глаза. Неожиданно, Его сердце почти перестало биться, кровь в жилах заведенела. На него смотрел мужчина, сидящий на кровати. В течение доброй минуты Эдди смотрел на это явление, уверенный, что он еще продолжает спать и видит сон. Человек походил на какой-то кошмар из фильма ужасов, одетый во все черное, с худым бледным лицом, как будто высеченным из камня. Этот кошмар склонился над Эдди, как будто собирался высосать из него кровь. Эдди в страхе толкнул Линду, которая, проснувшись, подскочила на месте. Ужас лишил ее дара речи, так как она сразу узнала черного человека. Она была парализована страхом до такой степени, что не могла шевельнуться, а не то, чтобы прикрыть наготу. Тяжело дыша, она смотрела на этого мужчину и по-прежнему не могла шевельнуться. — Скажи своему типу, чтобы убирался, — прошепел Макс. — Мне нужно с тобой поговорить. Звук его голоса разрушил гипноз, который давлел над Линдой и Эдди. Линда закричала от ужаса и обхватила большую подушку, чтобы прикрыться. Эдди, ругаясь, селся на кровати со сжатыми кулаками, но дальше этого не пошел. В руке Макса сверкнул в сталью нож. Он пригнулся и... с необыкновенной быстротой провел кончиком лезвия по лицу Эдди, вниз, по шее и до живота. Можно было сказать, что провели кончиком пира, так тихо это было проделано, но там, где прошелся нож, появилась тонкая струйка крови. При виде ножа и кровавого следа Эдди почувствовал, как быстро испарились его злость и мужество. Когда дело шло о драке, вообще не говоря уже о драке с Линдой, Он был весьма храбр, но вид ножа приводил его в ужас, и ему чуть было не сделалось дурно. «Не трогайте меня!» — прорепетал он, побледнев и весь дрожа. «Я ухожу, не касайтесь меня!» «Убирайся, падаль!» — проронил Макс, устремив на Эдди мертвые глаза. «Ладно, сейчас, я быстро!» — пробормотал Эдди. Он ни на секунду не задумался о Линде и даже не взглянул в ее сторону. Его единственным желанием было как можно скорее смотаться отсюда, подальше от этого ужасного человека. От испуга ему не удалось одеться так быстро, как он хотел. «Я ухожу, не сердитесь!» Макс спокойно вытер нож о голое бедро Линды. Проделывая это, он молча смотрел на нее, и его губы сложились в презрительную ухмылку. Линда дрожала, но не шевелилась. Нож пугал ее. «Не покидай меня, Эдди!» — жалобно попросила она, но дверь за Эдди уже захлопнулась. Макс встал, спрятал нож и, взяв шелковый пеньюар, лежащий на стуле, бросил его в лицо Линде. «Одевайся, шлюха!» Линда дрожащими руками натянула на себя пеньюар. «Этот ужасный человек, безусловно, все расскажет Франку. Что тогда делать? Он же ее прогонит, и ей придется вернуться к своему прежнему ремеслу Герлс. Лишится всей этой роскоши, своей свободы, машины, своих прекрасных платьев. Она почувствовала себя так плохо, что снова свалилась на кровать. Опершись на стенку со шляпой, сдвинутой на нос, Макс закурил сигарету и наблюдал за Линдой поверх пламени спички. «И так ты не можешь, беря у него деньги, не обманывать его», — призвительно проговорил он. А ведь я его предупреждал, что возле такой шлюхи всегда бьются коты. Он же последний дурак. Теперь с этого момента ты сама будешь зарабатывать на жизнь. Линда задрожала. Не говорите ему, умоляла она, плотнее укутываясь в одеяло. Этого больше не случится, я вам обещаю. Франк любит меня, к чему портить ему жизнь? Макс выпустил струю дыма из тонких ноздрей. Ты совершенно права, этого больше не случится. Я не хочу ему портить жизнь и поэтому ничего не скажу. Линда внимательно смотрела на него, пытаясь унять дрожь. «Я вам не верю. У меня достаточно опыта, чтобы разбираться в людях. Вы...»